Глава 24. Цена вопроса То, что профессор университета, пусть даже императорского, сможет раздобыть мне документы без лишних вопросов, я сомневался с самого начала. К моменту, когда он звонил уже третьему человеку, сомнения превратились в уверенность, что план провалится». Или же мне просто придётся рисковать, перемещаясь по городу без документов. Да, если я появлюсь в джинсах и футболке на улице, чтобы просто дойти до ближайшего магазина одежды, это уже лишнее внимание, сплетни, слухи. И риск для Анны в том числе. Поэтому для себя я твёрдо решил, что пока профессор или кто-то другой не смогут найти для меня документы, из дома я не ногой». «Можно предположить, что и вчера был риск, но все-таки вечером. Когда большая часть людей сидит по домам, он куда ниже». Профессор взял перерыв после того, как уже пятый его собеседник отказал в просьбе. Он грустнел на глазах. «Почему желающих не было, я понимал. Просьба слишком деликатная». Подбельский, насколько я понял, даже при хорошем заработке, оставался простым и честным работником университета. Как раз в момент этой паузы в кабинет без стука вошла Анна. Собранные назад волосы подчеркивали овал лица, а карие глаза внимательно взирали на нас, словно девушка поймала преступников прямо на месте злодеяния. «Доброго утра!» — поприветствовал я ее с улыбкой я тут же обнаружил, что действительно рад ее видеть. Хотя та, прежняя Анна, явно была бы лучше, да и ночь, несмотря на мою усталость, мы могли провести куда лучше. «Здравствуйте», — ответила она, обращаясь к нам обоим. «Не поверите, как приятно быть дома. Никогда бы не подумала». «Ты ни разу не выезжала за пределы страны?» — спросил я, предположив, что попадание в наш мир «Сравнимо с поездкой за границу!» «Я считаю, что там нечего делать!» Папа рассказывал. «Не только он, многие!» Девушка встала рядом со мной и потянулась к подносу с едой. «Никто не против?» «Мы только за!» Ответил Подбельский и в очередной расположил трубку. «Ничего не могу предложить вам, извинить!» «О чем речь?» Анна посмотрела на кофейник, Затем вопросительно глянула на профессора и вздохнула. Последовала немая сцена додумок. И я запомнил, что эта версия Анны пьет чай. Напроситься сходить на кухню и пропустить беседу я не хотел. Профессор наверняка думал о том, чтобы отправить меня, судя по тому, как он смотрел на меня. Но при этом он решал вопрос с документами для меня, и если бы вдруг ему кто-то перезвонил в мое отсутствие, Разговор слишком бы затянулся. Анна, как гость, тоже не могла требовать от подбельского чая или просить меня, как второго гостя. Словом, либо я переборщил с додумками, либо местная этика действительно была сложной штукой. «Я схожу за чаем. Кухня...» «В конце коридора...» Григорий Авдеевич густо покраснел и сложил руки на столе. «Как-то неудобно получилось...» Прошептал он негромко, когда девушка вышла. «Я уж думал, что мне стоит сходить и налить ей чаю». «Так вы же говорили, что все равные, и это замечательно от того, что так просто», — прищурился я. «Да, говорил. Равенство — это хорошо, но с точки зрения этики порой возникает двойственность». Можно ли требовать от человека уступить место старику в трамвае, не зная, способен ли пассажир простоять маршрут? Таких двойственностей очень много, и иногда это угнетает». «Муки выбора», — усмехнулся я. Ответить Подбельский не успел, потому что как раз вернулась Анна. Молчать она не собиралась, а потому повторила свой последний вопрос. «Мне нужно получить документы, чтобы не выделяться среди местных. Потом заняться внешним видом, и только после этого мы сможем решить твою проблему». Анна уставилась в потолок, прикидывая что-то, отпила из чашки и кивнула. «В университете с тебя бы никто не спросил документов, даже если бы ты приходил на лекции вольным слушателем. Но если я верно понимаю, и вторая девушка в моей семье находится уже не первый день», то ситуацию надо представить правильно. О чём ты говоришь? О том, что тебе надо приблизиться к моей семье, сблизиться с кем угодно. А кто сейчас есть в вашей семье, я приготовился слушать. Ведь не к императору же я пойду. Старшая сестра и её муж, но ну, это, думаю, так себе вариант. Они слишком правильные. Анна поморщилась. Тётушки, нет, не подойдёт. «Вообще не подойдет. Одна в баварских землях, другая...» «Еще один оценивающий взгляд. Нет, мне тебя жалко». «Может, есть кто-то мужского пола? Дядя?» «Про них мне мало что рассказывали. Говорили, что Сергей в августе обычно выезжает на отдых за город. Дядя Сережа, так мы его называем. Или Сергей Николаевич для тебя, если ты с ним встретишься». «Хорошо, по имени-отчеству, но я ведь до него так и не доберусь». Я начинал сердиться, потому что главного я получить не мог. «Погоди, а почему бы тебе не сделать гостевой документ?» Вдруг спросила девушка. «Какой? Как туристическая виза?» «Наверное, не знаю. Впервые слышу о таком, но...» «Точно?» — подхватил профессор. «Это здравая мысль». Вот если были лет тридцать назад такие бумаги захотели, пришлось бы туго. А с Алексеем Николаевичем, вы уж простите, Анна, стало все куда проще. У меня возникло ощущение, что меня пытаются втиснуть в какие-то неприемлемые для меня условия. Ходите тыкать гостевым документам, изъясняясь при этом на чистом русском языке. Их проще оформить» как к беженцу, например, продолжал набрасывать вариант подбельский А может, мне все-таки проще поддельный паспорт получить? К беженцу все равно будет много вопросов, особенно к тому, кто будет везде совать свой нос. «Как же все сложно!» — покачал головой профессор. «Не понимаю, зачем все это». «Боюсь вам не понять, но я не хочу попасть на место жертвы третьего отделения, знаете ли». «Бросьте вы!» Тут же нахмурился профессор. «Так что их даже упоминать при принцессе нельзя!» «Если у вас не получается мне помочь, извините, конечно. Но я тогда попытаюсь сделать все сам. Я развернулся и пошел к двери. Я не собираюсь никого подставлять и держать зла тоже. Я знаю, профессор, вы сделали, что могли. На тебя я вообще не могу обижаться», произнес я, обращаясь к Анне. «Вопрос твоего спасения не очень сложный, но есть риски, и мне не хочется, чтобы цена этого вопроса была слишком высокой».